Глава 20. Париж. Наши дни. Некоторые запросы клиенток, надо честно признаться, ставили Солен в тупик. В один из четвергов, в послеобеденное время, когда она только что устроилась за своим столом в большом фойе, к ней обратилась молодая женщина, с которой ей прежде не доводилось общаться. Они иногда виделись с ней во время занятий и танцами. Грациозная, с тонкой талией. Айрис была обладательницей нежного личика с тонкими чертами и длинными ресницами. Мягким голоском она сообщила, что род ее обращения совсем особенный. Она не хотела бы обсуждать это в общественном месте и просит Солен подняться с ней в ее комнату, расположенную на шестом этаже. Там они смогут поговорить без посторонних ушей. Солен растерялась. Раньше ей никогда не приходилось исполнять свои обязанности в частных жилищах дворца. Ведь пройти в студию обитательницы приюта значило бы пересечь некий барьер. Нарушить ее личное пространство. Предложение Арис вызвало у нее сомнение. Она постаралась объяснить, что не сможет выполнить ее просьбу, ведь ее дежурство происходит в определенном месте. Однако она пообещала девушке полную конфиденциальность. Ничто из того, о чем она собирается ей сообщить, ни при каких обстоятельствах не станет достоянием остальных. Арис выглядела разочарованной. Прежде чем уйти, она нежным голосом ответила, что все прекрасно понимает. Явно опечаленная. Солян все-таки встала и попыталась ее остановить. Она не хотела ее так отпускать. В конце концов, сегодня почти нет очереди. Она согласилась подняться к ней в качестве исключения, однако предупредила, что пробудет там недолго. Солян не собиралась создавать прецедент. И потом женщины уже привыкли, что она находится на своем рабочем месте, внизу. И ей не хотелось, чтобы те думали, будто она отсутствует или ушла раньше положенного. Айрис повела ее в направлении большой лестницы. Она никогда не пользуется лифтом, — сказала она, — потому что у нее клаустрофобия. Подняться на шестой — это, конечно, не сеанс зумбы, но, по крайней мере, несколько потраченных килокалорий. Немного физических упражнений никогда не помешает, — добавила она. Если ты живешь в приюте, это еще не значит, что не стоит следить за своей внешностью. Они попали в бесконечный коридор с множеством дверей. Солен с любопытством смотрела на таблички, на которых были написаны имена или цитаты. Они остановились перед одной из дверей. На табличке была выгравирована целая поговорка: Мы вовсе не столь несчастны, как полагаем, и не столь счастливы, как когда-то надеялись. И подпись: Франсуа де Ларош-Фуко. Любопытный выбор для подобного места, подумала Солен. Айрис достала карту и открыла дверь, за которой обнаружилась маленькая, но тщательно убранная квартира. Глазам Солен открылись одноместная кровать, единственное окно Выходившая во внутренний дворик, крохотная кухонька. «Здесь есть душевая и туалет», — уточнила Арис. «Все, что нужно для жизни, помещалось на нескольких квадратных метрах». Девушка уверила, что узенькая квартира студии ее вполне устраивает, и даже процитировала Вирджинию Вулф. «Впервые в жизни у меня появилась собственная комната». Солен была удивлена литературными познаниями хозяйки, на что Арис весело улыбнулась. Если ты живешь в приюте, это еще не значит, что ты недостаточно образован. Один-ноль в ее пользу. Предложив Солен взять единственный стул, Айрис села на кровать. Прежде чем начать разговор, она немного помедлила. Она нуждается в совете насчет очень личного письма: если точнее любовного признания. Любовного признания человеку, который работает во дворце. Солен ничего не сказала. Она была заинтригована, да, но не показала виду. Она решила послушать, что ей сообщит Арис. Прежде чем перейти к сути, Арис захотела немного рассказать о себе. Арис вовсе не то имя, которое ей было дано при рождении. В другой жизни ее звали Луисом. Разница всего в несколько букв и совсем небольшое изменение в плане гражданского состояния. Но для нее, прежнего Луиса, это был огромный шаг. И страшный стыд для родителей. Рождённый от отца мексиканца и матери филиппинки, не правда ли любопытная смесь, призналась она не без юмора. Луис был никем не понятым, самым несчастным подростком на свете, мучимым демонами. Изгнанный из семьи только потому, что он не такой, как все, Луис решил пойти до конца в достижении своей подлинной идентичности. Путь к ней оказался долгим и мучительным. Он прошел через множество ночлежек и временных приютов, Время от времени находя самую низкоквалифицированную и малооплачиваемую работу. Прошел через попытки самоубийства, о чем свидетельствовали шрамы на запястьях. Будущая Айрис пришлось познать и жестокость, и занятия проституцией. Хотя и вниз она дошла до самого дна, а уж когда ты на дне, тебе остается только одно подниматься. Встреча Айрис с одной из социальных работниц изменила всю ее жизнь. В 30 лет Арис наконец-то нашла себя. Во дворце она смогла впервые полностью реконструировать свою личность. Здесь она начала впервые задумываться над тем, что, возможно, у нее тоже есть будущее, что жизнь приберегла для нее что-то другое, помимо страданий и неприятия общества. И все же во дворце ее приняли далеко не все. Она столкнулась с неприязнью у многих постоялиц, считающих, что ей здесь не место. Часто она становилась объектом их раздражения и даже презрения. Можно было бы подумать, что жизненные невзгоды, с которыми эти женщины не раз сталкивались за стенами дворца, сделают их более терпимыми и снисходительными к тем, кто не вписывается в общепринятые рамки. Ничего подобного. Многие из них – расистки. Айрис в этом убеждена. Некоторые неприязненно относятся к беженкам, считая, что они несправедливо приняты в приют на тех же правах, что и местные, ведь они полагают, что у них по этой причине куда больше прав. «Здесь частенько об этом судачат», — с сожалением заметила Айрис. Во дворце всем прекрасно известно, кто на чьей стороне. Избранником ее оказался никто иной, как Фабио, молодой учитель Зумбы. Когда Айрис впервые его увидела, она едва не лишилась чувств. Она и сама не знает, что в нем смогло так перевернуть ей душу. Возможно, его южноамериканские корни, его неподражаемая пластика. А может, особое чувство ритма. Или легкий бразильский акцент. Но один вид того, как он танцует, вызывает во всем ее теле легкий озноб. Это ангел в обличье дьявола, усмехнулась она. Сама Эрис далеко не спортивная, никогда не была такой. Она записалась на курсы зумбы с единственной целью видеть его там и не пропустила ни единого занятия. Целую неделю ей приходилось ждать вожделенного момента. Она думает только о нем одном днями и ночами. Вот уже почти год она тайно любит Фабио. Здесь ей некому довериться, кроме Сальмы. Недавно она узнала от нее, что Фабио не женат. Сальма знает все на свете. Она собирает информацию обо всех, кто живет или работает в приюте. Наконец, Арис решилась на признание. Но дело настолько деликатное, что она очень боится оттолкнуть Фабио. Она отлично понимает. То, что она размыто именует непохожестью, может помешать истории их любви. «Мы измеряем величину любви или важность проектов по тому риску, на который готовы пойти ради них». Это не она сказала, а Далай-лама. Она просто записала его изречение в блокнотик. Арис обладает довольно сдержанным темпераментом. Ни за что не осмелится она подойти к молодому учителю и предложить ему выпить с ней или пригласить его на ужин, поэтому она решила преподнести ему стихотворение, написанное долгими бессонными ночами. Вот почему ей так нужна Солен чтобы его прочесть и высказать свое мнение о нем. А заодно исправить ошибки. Она не больно-то сильно в орфографии, особенно во французской. Правда, хотя французский вовсе не ее родной язык, она очень его любит, любит больше, чем родной, и хочет соблюсти все правила, чтобы ничем его не опорочить. Стихотворение. Она прекрасно понимала, насколько это несовременно. В наше время соцсетей и мобильников люди посылают друг другу краткие смс, а то и просто секс-фотки. Интернет и сайты знакомств сделали любовные отношения более быстрыми и доступными. Но Айрис романтик, она такова, тут уж ничего не изменишь. При этих словах девушка улыбнулась. Солен восхищалась ее готовностью пойти на это своего рода самоуничижение. Арис непроста. Она воспитана и обладает тонкостью ума. В иных обстоятельствах, возможно, они стали бы подругами. За стаканом фруктового сока Арис поведала Солен, что в стране ее отца, Мексике, многие публичные писатели делали из своей профессии бизнес. На площади Санто-Доминго, например, всегда была очень жесткая конкуренция. Чтобы заполучить там место, нужно было пройти контрольные тесты по правописанию и грамматике. У каждого публичного писателя имелась своя узкая специализация. Прежде там держал небольшую лавочку ее дядя, он специализировался на письмах интимного характера. Однажды, воспользовавшись его вынужденным и длительным отсутствием, собратья по перу распространили слухи о том, что дядя умер, дабы переманить к себе его клиентуру. Когда же в конце дня он появился на своем месте, одна пожилая дама принялась выть от ужаса, подумав, что перед ней привиденье. Дядя особенно любил рассказывать эту историю. Он знал еще массу других, но это предпочитал всем остальным. Айрис была вынуждена прервать свою историю. Она такая болтливая. И может часами не закрывать рта, особенно если окажется в хорошей компании. Она понимает, что время у Солен ограничено. Из ящика небольшого шкафчика, украшавшего ее квартирку-студию, она достала стихотворение, но начать читать никак не могла решиться. Поздно, призналась она. Да, нужно иметь немало мужества, чтобы раскрыть перед кем-то написанное тобой. солена это хорошо понимала. Она вспомнила о своих подростковых тетрадках-дневниках, которые однажды решилась отдать своему учителю французского в лицее. Ей пришлось несколько месяцев готовиться к этому непростому шагу. Простое разворачивание люста бумаги иногда является актом храбрости. Вот что говорила себе в это время Сулен, пока Арис начинала читать свое стихотворение. Сулен слушала очень внимательно. Слова Арис порой были неуклюжи, наивны, плохо сочетались друг с другом. Порой нарушали правила грамматики, но они были очень искренними. Рифмы были слабые, размер хромал, и в то же время стихотворение звучало. Солен сама не ожидала, что оно настолько ее тронет, до такой степени, что она пожалела о том, что лично ей никто и никогда не писал таких стихов. Никому не пришло в голову написать ей такое письмо, так рассказать о своих чувствах к ней. Хотелось бы ей иметь достаточно смелости и сделать нечто подобное. Например, когда Джереми ее бросил, у нее вовсе не было слов. А ведь стоило ей найти несколько рифм, набраться смелости, и все еще могло бы измениться. Найти в себе немного поэзии, быть может. Айрис часто упускала языковые тонкости. Ей не хватало словарного запаса. Да ей почти всего не хватало, но страсти ей было не занимать. Солян не могла слушать ее стихи без внутренней дрожи. Она думала о Сирано, сгорающем от любви к Роксане, который использовал имя Кристиана для написания своих писем. В дворце говорили, что настоящий Сирано де Бержирак был похоронен именно здесь, где-то под библиотекой дворца, а вовсе не в Сануа, как утверждали его биографы. Вроде бы он нашел убежище в монастыре, когда-то расположенном на этом месте, у своей сестры монахини, и умер у нее на руках. Душа его, возможно, все еще бродит тут, меж кирпичных стен дворца. Не исключено даже, что и между словами Айрис в строках ее поэзии. Это хорошо, Минты. Солен теперь присвоила себе. Она ободрила Айрис. Стихотворение вышло великолепным. Ничего в нем не нужно было менять. Она исправила несколько ошибок, изменила два-три оборота, и дело сделано. Осталось только направить его адресату. Айрис решила рискнуть и сделать это на ближайшем занятии сумбы. Пока Солен возвращалась в фойе по главной лестнице, она пыталась представить реакцию Фабио на это стихотворение. Она надеялась, что он будет также взволнован, как была взволнована она сама и молилась о том, чтобы признание Айрис положило начало их любовной истории. При этой мысли она ощущала такое напряженное ожидание, словно была наперсницей Айрис или, по крайней мере, ее соучастницей, немного сиранодобержераком из дворца. Помимо всего прочего, лирика Айрис возбудила в ней безумное желание влюбиться. Нет, ничего такого, только поэтической влюбленностью, чтобы немного скрасить жизнь. Подросткам она обожала любовную поэзию, постоянно таскала сборники стихов из библиотеки. Музыка слов любви завораживала ее, околдовывала, увлекала в тайные любовные авантюры, которыми она наслаждалась в одиночестве, как и теми немногими удовольствиями, которых порой стыдишься признаться. Но потом пришла взрослая жизнь, которая веником вымела всю поэзию с ее метафорами и аллегориями. Как знать, возможно, еще не слишком поздно и ей вернуться к любви подумала она, к любви и ее поэзии. Не слишком поздно и для меня. И Солен вновь погрузилась в шумную, бурлящую страстями жизнь большого фае, с разрумянившимися не только щеками, но и сердцем. То был румянец надежды и счастья.